Глава 10. Он получил письмо аптекаря только через 36 часов после происшествия. и щ а д я его чувствительность, господин Омай составил письмо таким образом, что невозможно было понять, к чему готовиться. Добряк в первую минуту упал, как будто был сражен апоплексическим ударом. Потом он решил, что она жива. Но она могла умереть. к о г д а он надел блузу, взял шляпу, прицепил к башмаку шпору и понесся во весь дух. И всю дорогу отец Ро задыхался, терзаясь тревогой и страхом. Раз даже он вынужден был слезть с л о ш а д ь Он больше ничего не видел, слышал вокруг себя какие-то голоса, он чувствовал, что сходит с ума. с в е т а л о Он заметил трех черных куриц, спавших на дереве. Он задрожал, испуганный этим предзнаменованием. Тогда он дал о б е д Пресвятой Деве пожертвовать на церковь три облачения и пройти босиком от кладбища Берто до Вассонвильской часовни. Он въехал в Марому, громко клича работников с постоялого двора, высадил дверь, подскочил к мешку с овсом, опрокинул в корыто бутылку сладкого сидра и снова вскочил на свою лошадку из-под всех четырех копыт, которые засверкали искры. он говорил себе что ее наверное спасут доктора отыщут средства это несомненно он вспоминал все чудесные исцеления о которых ему рассказывали потом она представлялась ему мертвой она была здесь перед ним простертая на спине посреди дороги он дергал по воде и галлюцинация исчезала в к е н к а м п у а чтобы подкрепиться он выпил один за другим три стакана кофе он подумал что тот кто писал Ошибся именем, искал письмо в кармане, нащупал его, но не посмел его открыть. Он дошел до того, что заподозрил, что это, может быть, была шутка, месть какого-нибудь человека, ф а н т а з и и весельчака. И потом, если бы она умерла, ведь об этом бы знали. Нет, в окружавшей его природе не было ничего необычайного. Небо было голубым, раскачивались деревья, прошло стадо баранов. Он стал различать местечко. Издали видно было, как он мчался, пригнувшись к лошади, колотя ее изо всех сил. Подпруга ее была пропитана кровью. Когда он пришел в себя, он в слезах упал на руки, б о в о р и Моя дочь, Эмма, мое дитя, объяснить мне! А тот отвечал, рыдая, — Ничего не знаю, ничего не знаю, это п р о к л я т ь е Аптекарь разлучил их. н и к чему сообщать ужасные подробности. Я все расскажу, господин Руо. Вот собирается народ. Э, больше достоинства, черт побери, больше философии. Бедный Шарль хотел казаться сильным и несколько раз повторил. Да, больше мужества. Ну, ладно, — воскликнул Добряк. У меня его хватит, гром меня разрази. Я провожу ее до конца. Звонил колокол. Все было готово. Пора было тронуться в путь. Сидя в церкви один возле другого, они видели, как мимо них все время ходили взад и вперед с протяжным пением трое певчих. Орган гудел изо всех сил. Господин Бурнизьен в полном облачении пел пронзительным голосом. Он склонялся перед дарохранительницей, воздевал руки, простирал их вперед. Листья Будуа ходил по церкви со своей метелкой. Около аналоя между четырьмя рядами свечей покоился гроб. Шарлю хотелось встать, чтобы потушить свеч. Он все же пытался возбудить в себе благоговение, вознестись в надежде на будущую жизнь, где он снова встретится с ней. Он представлял себе, что она уехала в путешествие очень далеко с давних пор, но когда он думал, что она была здесь, под крышкой, что все было кончено, что ее уносят в землю, его охватывала свирепая, черная, отчаянная ярость. Порой ему казалось, что он уже ничего не чувствует, и он наслаждался этим облегчением своего горя, не переставая упрекать себя за то, что он такой презренный человек. Послышался как бы сухой стук, окованный в железо палки, мерно ударявший по плитам. Стук донесся из глубины и замолк в пределе церкви. Человек в толстой коричневой куртке с усилием встал на колени. Это был Ипполит, конюх золотого льва. Он прицепил свою новую ногу. Один из певчих обходил церковь, собирая пожертвования, и тяжелые су один за другим со звоном падали на серебряные блюда. «Торопитесь же, я ведь страдаю!» Воскликнул Бавари, гневно кидая ему пятифранковую монету. Церковный служитель поблагодарил его низким поклоном. Пели, преклоняя колено, поднимались, этому не было конца. Он вспомнил, что однажды в один из первых дней они вместе присутствовали на мессе и сидели с другой стороны, направо у стены. Снова зазвонил колокол. Стали шумно двигать стулья. Носильщики подсунули под гроб три палки, и все вышли из церкви. Тогда на к р ы л ь ц е аптеки показался Жюстен. Он сразу повернул обратно, бледный и шатающийся. Чтобы видеть процессию, стояли у окон. Шарль шел впереди, стараясь держаться прямо. Он бодрился и знаками приветствовал тех, кто, выходя из переулков или из дверей, присоединялся к толпе провожающих. Шестеро носильщиков, п о т р о я с каждой стороны, двигались мелкими шагами, немного запыхавшись. Священнослужители, певчи и два мальчика из хора пели «де профундиас», и голоса их разносились над полями, усиливаясь и замирая, как волны. Иногда процессия исчезала на повороте тропинки, но большой серебряный крест все время возвышался среди деревьев. Женщины следовали за гробом, покрытые черными пелеринами со спущенными капюшонами. В руках они несли толстые зажженные свечи, и Шарль чувствовал, что теряет сознание от этого бесконечного повторения молитв, мелькания свечей, от притерного запаха воска и сутан. Дул свежий ветер, зеленел рожь и сурепица, капельки росы дрожали на колючих изгородях вдоль дороги. Всевозможные веселые шумы заполняли окрестность, щелканье повозки, катившиеся где-то далеко по меже, несмолкаемый крик петуха или топот же ребенка, который на глазах у всех ускакал под яблони. Чистое небо было покрыто розовыми облаками. Голубоватые дымки пригибались к черепицам крыш. Шарль, проходя мимо, узнавал дворы. Он вспоминал о д р у г и х Утрах, таких же, как это, когда он, навестив нескольких больных, выходил из этих дворов и возвращался к ней. Черное сукно, осыпанное серебряными слезами, по временам приподнималось и открывало гроб. Утомленные носильщики замедляли шаг, и гроб двигался непрерывными толчками, как шлюпка, ныряющая килем при каждой волне. Прибыли. Процессия продолжала идти дальше, до того места, где в дерне была вырыта яма. Все встали вокруг нее. И в то время, как священник говорил, красная земля, выброшенная на края, бесшумно, беспрестанно сыпалась по краям назад. Затем, когда четыре веревки были размещены, стали спускать гроб. Шарль смотрел, как он спускается все глубже и глубже. наконец послышался толчок веревки со скрипом поднялись наверх тогда бурнезьен взял лопату которую ему протянул лити будуа левой рукой продолжая кропить правй он с и л о й бросил глыбу земли и дерево гроба по которому застучали камешки издало тот страшный звук который кажется отголоском вечности священник передал крапила соседу то есть господину оме Тот торжественно потряс им и затем протянул его Шарлю, который по колене зарылся в землю и кидал полными пригоршнями, не переставая кричать «Прощай!». Он посылал ей поцелуи. Он тянулся к яме, чтобы она его поглотила. Его увели. И он сейчас же утих, испытывая, может быть, подобно всем другим, смутное удовлетворение, что покончил с этим. Отец Руо на обратном пути спокойно закурил трубку. Оме в глубине души счел это не очень приличным. Он заметил также, что господин б и н е воздержался от присутствия на похоронах, что Тюваш удрал после мессы и что Теодор, слуга нотариуса, был в синем сюртуке, словно ему не могли достать черный, если уж таков обычай, черт побери. И чтобы поделиться впечатлениями, он переходил от одной кучки к другой. Все оплакивали смерть Эммы и в особенности Лерэ, который не п р е м и н у л явиться на похороны. Ах, бедняшка, какое горе для мужа! Аптекарь повторял, без меня, будьте уверены, он наложил бы на себя руки. Такая добрая дама! И подумать только, что я еще в прошлую субботу видел ее в своей лавке. — У меня не было досуга, — сказал Уме. — приготовить несколько слов, которые я хотел произнести на ее могиле. Вернувшись домой, Шарль разделся, а старик Руо б л е г с я в свою синюю блузу. Она была новой, но, так как он по дороге часто вытирал рукавами глаза, блуза поленяла и оставила следы на его лице. И следы слез пороздили слой пыли, который лежал на нем. Госпожа б о в а р и м а т ь была с ними, все трое молчали. Наконец старик вздохнул. «Помните ли вы, друг мой, как я однажды приехал к вам в тост, когда вы только что потеряли вашу первую покойницу? Я утешал вас в те времена, я нашел для этого слова, но теперь...» И с тяжелым стоном, всколыхнувшим всю его грудь, он продолжал. «А, видите ли, для меня это конец. Я схоронил жену, потом сына, а теперь сегодня дочь». Он хотел сейчас же вернуться в Берто, говоря, что не сможет заснуть в этом доме. Он даже отказался увидеть внучку. «Нет, — Нет-нет, мне было бы это слишком тяжело. Вы только поцелуйте ее хорошенько. — Прощайте. Вы славный малый, и, кроме того, я никогда не забуду об этом, — сказал он, хлопая себя по л я ш к е Не бойтесь, вы всегда будете получать свою индюшку. Но когда он доехал до вершины холма, Он обернулся, как некогда, на дороге в Сан-Виктор, когда он расстался с дочерью. Окна домов были все в огне под косыми лучами солнца, спускавшегося в луга. Он прикрыл глаза рукой и увидел на горизонте ограду, за которой тут и там черными букетами между белых камней вырисовывались деревья. Затем он продолжал дорогу мелкой рысью, так как лошадка его хромала. Несмотря на усталость, Шарль с матерью очень долго разговаривали. Они говорили о прошлом и о будущем. Она переедет жить в Иоаннвиль, будет вести хозяйство, они больше не расстанутся. Она была добрая и ласковая, радуясь в душе, что вновь завладевает его любовью, которая столько лет от нее ускользала. п р о б и л а полночь. Местечко, как всегда, умолкло, и Шарль бодрствовал и по-прежнему думал о ней. Рудольф, который для того, чтобы рассеяться, целый день пробродил по лесу, спокойно спал в своем замке. Или он там далеко тоже спал. Но был еще один человек, не спавший в этот час. На могиле между сосен на коленях стоял мальчик и плакал. И грудь его, надорванная рыданиями, Тяжело вздымалось в темноте под бременем огромного сожаления, более тихого, чем луна, и более бездонного, чем ночь. Вдруг скрипнула калитка. Это был листебудуа. Он пришел за лопатой, которую забыл днем. Он увидел Жюстена, перелезшего через ограду, и, наконец, узнал, кого ему считать злоумышленником, таскавшим его картофель.